Глава десятая Эш поставил чашку кофе на стол. Диди склонила голову в молитве. Глядя на это, Эш старался сдержаться и не закатывать глаза к небу. Диди закончила молитву словами, которые всегда произносила в конце. «Да вечно пребудет сияющая истина». Эш сидел за столом напротив нее. Следующим у них был объект по имени Демион Горс. Владелец тату-салона в одном из торговых центров Нью-Джерси, как раз через дорогу от того места, где они сейчас сидели. Они одновременно повернулись и посмотрели на козырек, где было написано это имя. Диди захихикала. «Чего смеешься?» «Да название салона». «И что тут смешного?» «Татуировка, пока ты ждешь», — прочитала Диди. «Ты только подумай. А как же еще можно это делать?» Приходит клиент и говорит, «Эй, командир, вот моя рука, изобрази-ка на ней череп с костями, а я пока схожу погуляю, приду через пару часиков». Она снова захихикала, прикрыв ладошкой рот. Это было совершенно очаровательно. «А что?» — верно подмечено, — сказал Эш. «Скажи, татуировка пока ты ждешь». «Нет, ну, в самом деле, не могли ничего другого придумать, что ли?» Теперь и он усмехнулся, может, потому что это и в самом деле смешно, но скорее потому, что смеялась она очень заразительно. Диди сводила его с ума. Конечно, она способна и чертовски доставать, вопросов нет, но, по большому счету, его страшно пугало, что эти заказы скоро закончатся, и она снова уйдет из его жизни. Диди заметила, что он как-то странно на нее смотрит. — Ты чего? — Ничего. — Эш! — Эш! И тогда он решился. «Тебе не надо никуда возвращаться», — сказал Эш. Диди подняла голову и посмотрела на него своими дьявольски красивыми зелеными глазами, в которых хотелось утонуть, затеряться навсегда. «Конечно же надо. Это никакая не сияющая истина, это просто секта. Ты ничего не понимаешь. Так говорят все сектанты, и у тебя есть выбор». Сияющая истина — единственный выбор. Да ладно тебе, Диди. Она откинулась на спинку стула. А там, между прочим, я не Диди. Я тебе об этом не говорила? В смысле? В нашем прибежище истины там все зовут меня Холли. Ты это серьезно? Да. Тебя заставили сменить имя? Никто... Меня ничего не заставлял. Холли — это мое истинное имя. Смена имени и идеологическая обработка в секте. Статья 101. Это имя говорит о том, что я внутренне переродилась. Я больше не Диди и не хочу быть Диди, — он скорчил гримасу. Значит, ты хочешь, чтобы я называл тебя Холли? Нет, Эш. Она протянула руку через стол и накрыла своей ладонью его ладонь. Ты и так всегда видел во мне, Холли. Только ты. Больше никто. Рука у нее была теплая. Ее тепло перетекало в его руку. Они сидели так какое-то время, и Эшу хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. Глупо, конечно. Ясное дело, долго это не продлится, ничего не бывает долго. Но он... Жадно впитывал в себя это тепло еще несколько мгновений, а там будь что будет. Диди улыбалась ему, словно понимала, что он сейчас чувствует. Может, и вправду понимает. Она всегда умела читать его мысли, видела его насквозь, как никто другой. «Все будет хорошо, Эш», — он промолчал. Она несколько раз похлопала его по руке, медленно убрала свою руку так, чтобы это не получилось неожиданно. «Становится поздно», — сказала она. «Наверное, пора занимать позицию». Он кивнул. Они направились к угнанной машине с ворованным номером. Выехали на шоссе, двинулись на север, потом повернули на Даунинг-стрит. Местная дорога привела их к тыльной стороне супермаркета. Они остановили машину неподалеку от выхода, подальше от камер наблюдения, пересекли лесопосадку — и вышли к обратной стороне тату-салона. Эш посмотрел на часы. До закрытия оставалось двадцать минут. Убийство дело нехитрое, главное ничего не усложнять. Эш был уже в перчатках. Одет он был с ног до головы во все черное. Из-за жары маска балаклава была приподнята. К тому же она вызывала зуд, если носить ее слишком долго. Главное, она у него наготове. За тату-салоном стоял зеленый проржавевший мусорный бак. В боковом окне горела красная неоновая реклама «Пирсинг везде, где захочешь». Эш разглядел внутри силуэт человека, подметающего пол. На стоянке оставалось две машины. Toyota Тундра» — пикап, принадлежащий, хотелось бы надеяться, последнему на сегодня клиенту — и за ним неподалеку от мусорного бака невидимые со стороны шоссе окрашенный под дерево «Форт Флекс» Демиана Горса. Согласно полученной информации, Горс всегда запирает дверь. По плану они должны дождаться, когда Демион Горс запрет дверь и пойдет к машине, и только потом убить его, сделав все так, будто ограбление сорвалось. Эш- услышал звяканье дверного колокольчика, и передняя дверь салона открылась. Вышел человек с длинными рыжими, забранными в хвост волосами. «Спасибо, Демиан оглянувшись, крикнул он вглубь помещения. Демиан прокричал что-то в ответ, не разобрать, что именно. Человек с хвостом на затылке кивнул и побрел по дорожке, посыпанной гравием, к своей «Тойоте Тундре». Рука полностью замотана бинтом — Шагая вперед, он с широкой улыбкой поглядывал на нее. «Наверное, пришел забрать», — шепнула Диди. «Что?» «Да руку же, помнишь, татуировка, пока ты ждешь». Силуэт в окне салона, кажется, закончил уборку. Диди все хихикала, глядя, как человек с хвостом на затылке садится в машину, трогается с места и выезжает на шоссе. Диди подвинулась поближе к Кэшу. От нее шел такой запах. Боже мой, так пахнут только красавицы, с жимолостью, сиренью и еще какой-то умопомрачительной амброзией. Но близость ее отвлекает от работы. Ему это не очень нравилось. Эш немного отодвинулся от нее и натянул на голову балаклаву. Окна салона погасли. «Представление начинается», — сказала Диди. «Оставайся здесь». Стараясь не привлекать внимания, Эш двинулся в конец стоянки. Зашел за дерево, присел на корточки и стал ждать. Смотрел на «Форд Флекс». Своей окраской под дерево он смахивал на семейный автомобиль, хотя Горс был не женат, и детей у него тоже не было. Наверное, машина его матери или отца. Было бы побольше времени, Эш обязательно бы это разузнал. Произвел бы, так сказать, собственный сбор информации. Но, с другой стороны... Много будешь знать, долго не проживешь. Просто делай свою работу, ни о чем не думай и старайся не наследить. Все остальное чушь собачья. Полезно также размышлять методично. Добраться до автомобиля он сможет меньше, чем за 10 секунд. Действовать быстро и решительно. Не дать ему шанса отреагировать. Подойти, сделать два выстрела в грудь, Обычно он еще делает контрольный в голову, но грабитель вряд ли поступил бы так. Это, во-первых, а во-вторых, контрольный он уже сделал Кевину Гана. Повторяться было бы неразумно. Конечно, больше никакой связи между убийством Кевина Гана и Демиана Горса нет. Эш всегда пользуется пистолетами разных фирм и моделей, которые достает из разных источников. Итак, смерть Гана. Это самоубийство в районе Бостона, а смерть Горса неудачное ограбление в Нью-Джерси. Для сотрудников правопорядка между этими двумя смертями нет ничего общего. Более того, Эш и сам не мог найти никакой другой связи между Кевином Гана и Демионом Горсом, да и между другими тоже. Разве что возрасту всех близкий где-то между Двадцатью четырьмя и тридцатью двумя годами. Все жили в разных частях страны, ходили в разные школы, работали в разных сферах. Могли как-то пересекаться, конечно. Если покопаться, можно было найти что-то общее между всеми объектами. И если бы у Эша было больше информации или больше времени, то вполне возможно, он мог бы вычислить, что именно. Но на данный момент у него нет ни того, ни другого, и это нормально». Дверной колокольчик тату-салона звякнул. Затянутый в перчатку рукой Эш сжал пистолет. Маска на месте. За долгие годы работы Эш усвоил, что балаклава ограничивает периферийное зрение, поэтому отверстие для глаз он немного расширил. Эш продолжал сидеть на корточках и ждать. Чуть повернув голову влево, он увидел, что Диди передвинулась в сторону. Он нахмурился. «Что она делает?» Надо быть осторожнее и не высовываться. Но это же Диди, ей хоть кол на голове тиши. Горс шел прямо на него справа. Диди была слева. Никакого шанса, что объект заметит ее раньше, чем пули настигнут его. Девочке просто хочется лучше видеть. Но все равно ему это не нравится. Хруст гравия под подошвами заставил его повернуть голову к зданию. Это Демион Горс. Отлично. Теперь главное вовремя сделать выстрел, хотя ошибки бывают всегда, особенно если промедлишь. Выскочишь слишком рано, Горс может побежать к дороге или обратно к салону и закрыться в нем, хотя это маловероятно. А если слишком поздно, Горс может успеть юркнуть в машину, хотя стекло для пули не преграда. Неважно. Эш всегда умел идеально рассчитать время. Горс вытянул руку с пультом. Эш услышал знакомые звуки. Снимается блокировка замка автомобиля. Он ждал, когда Демиан дойдет до заднего бампера. Потом встал, выпрямился и быстрым шагом пошел к нему. «Только не беги. Точно прицелиться на бегу почти невозможно». Горс уже протянул руку к дверце, как вдруг заметил Эша. Горс повернулся к нему, на лице его застыл немой вопрос. Эш поднял пистолет и два раза выстрелил, целясь к Горсу в грудь. Выстрелы прозвучали громче, чем он ожидал, хотя это было уже не так важно. Тело Горса упало на машину. Секунду корпус автомобиля еще удерживал его в вертикальном положении, потом оно сползло по дверце на гравий. Эш поспешил к неподвижному телу, но тут боковым зрением заметил, как Диди переместилась вправо. Ей хотелось лучше видеть убитого. Но у Эша было мало времени. Он наклонился, убедился, что Горс действительно мертв, и стал шарить у него по карманам. Достал бумажник. На руке у Горса были дорогие часы, их он тоже прихватил. А Диди переместилась еще ближе. «Возвращайся назад!» — рявкнул он. Он начал уже подниматься, но вдруг увидел выражение лица Диди. Широко раскрытыми глазами она уставилась куда-то через его плечо. Сердце его ушло в пятки. «Эш!» — сказала она, потом дернула подбородком, указывая туда, куда смотрела. Эш мгновенно развернулся, а там, рядом с зеленым мусорным баком, стоял человек с пакетом для мусора в руке». «Этот мужчина, да нет, скорее подросток, черт возьми, сопливый щенок, должно быть, вышел с той стороны магазина, чтобы выбросить мусор». Он все еще держал пакет в поднятой руке, застыл, словно статуя, не успев выбросить его в бак, когда вдруг увидел, что тут творится. Парнишка смотрел на Эша в балаклаве, потом перевел взгляд на Диди, на лице которой маски не было, «Дерьмо!» — подумал Эш. Выбора не было. Он прицелился, выстрелил. Но мальчишка уже побежал и нырнул за мусорный бак. Эш двинулся к нему, выстрелил еще раз. Парень быстро встал на четвереньки, и пуля пролетела у него над головой. Потом он рванул обратно к двери и скрылся за ней, громко захлопнув ее за собой. «Вот черт!» Для этого заказа Эш решил взять с собой шестизарядный револьвер. Четыре патрона он уже израсходовал, в барабане осталось два. Их надо беречь, нельзя палить попусту. Но тратить попусту время тоже нельзя. Через несколько секунд парнишка доберется до телефона и позвонит в полицию, если еще не. Воздух сотрясся от воя сирены. Звук был такой громкий, что Эш... На мгновение остановился и хотел было закрыть ладонями уши. Он повернулся к Диди. «Ходу!» — крикнул Эш. Диди кивнула, сразу поняв, что надо делать — сваливать. У него было искушение сделать то же самое, смыться отсюда, пока не заявились копы. Но этот пацан видел лицо Диди и сможет его описать. «Пацан должен умереть!» Эш нажал на ручку двери черного входа, она подалась — После первого выстрела прошло секунд пять, не больше. Если в магазине есть пистолет, вряд ли у Шкета будет время, чтобы найти его. Эш ворвался внутрь и огляделся. Парня нигде не было. Наверное, куда-то спрятался. Итак, сколько у него есть времени? Не так уж много, и тем не менее. Человеческий разум — это тот же компьютер, поэтому в краткий миг перед тем, как сделать следующий шаг... В голове у Эша промелькнула целая куча возможных последствий. Самое первое, непроизвольное и очевидное, пацан видел лицо Диди, он сможет ее опознать. Оставить его в живых значит подвергнуть Диди серьезной опасности. Вывод – его надо убить. Но едва, сделав следующий шаг, он начал понимать, что это у него инстинктивная реакция и, возможно, она чрезмерна, «Да, парень видел ее, да, он сможет ее опознать, но что он может о ней сказать? Красивая женщина с длинной светлой косой и зелеными глазами. В Нью-Джерси она не живет, к Нью-Джерси не имеет никакого отношения, скоро будет за пределами штата и, возможно, вернется в свою общину, пристанище, убежище или как еще там, черт побери, она это называет. Да как полиция вообще может раскопать, где ее нужно искать?» Впрочем, с другой стороны, предположим, Диди не успеет удрать так далеко. Предположим, полиция схватила ее сейчас до того, как она успела незаметно слинять. Пацан ее опознал, но опять-таки, видите, как работает мозг, что из этого следует? Разберем все по порядку. Во время убийства Дэмиана Горса Диди стояла на парковке. Стояла, и все. А также там был человек... с пистолетом и в маске. Но с какой стати можно утверждать, что они действовали сообща? Если она соучастница, почему тогда на ней не было маски? Разве не может Диди заявить, что она к убийству не имеет никакого отношения, что она случайно оказалась на месте преступления, даже если ее каким-то образом схватят и опознают, опираясь на показания этого парня? В помещении татус-салона... Эш сделал еще шаг, стал еще тише. И в самом деле, думал он, какова вероятность того, что если пацан останется жить, это для Диди представляет опасность. Когда сложишь все вместе, взвесишь все за и против, не получится ли, что Эшу лучше поскорее уходить отсюда, пока не появилась полиция? Зачем терять драгоценное время на поиски перепуганного парня и рисковать быть схваченным, При том, что угрозы для Диди, если этот свидетель останется в живых, ничтожны. Да пусть себе живет. А сирена все завывала. Да и убивать его удовольствие маленькое. Он, конечно, сделал бы это без проблем, но убивать парня теперь ненужная роскошь. И если можно, уж лучше поступить благоразумно, а заодно совершить доброе дело. Разве нет? Он не верил в карму, но, с другой стороны, зачем... «Толкать карму под ребра. сирена, Все ближе и ближе. Сегодня пацану очень повезло». Эш повернул обратно, бросился к двери черного хода, потому что, по правде говоря, выбор у него был только один — рвать когти поскорее. И как раз в эту секунду до слуха его донесся щелчок откуда-то из-за двери чулана рядом с выходом. Он уже прошел было мимо, но остановился — Эш открыл дверь. Парнишка лежал на полу, трясущимися руками, закрыв голову, словно хотел защитить ее от ударов. — Прошу вас, — проговорил он, — я обещаю, я не... Больше услышать он уже ничего не успел. Эш вогнал в него одну пулю прямо в голову, а последнюю на всякий случай оставил себе.